Насколько Крым отличается, если смотреть на него глазами туриста и глазами постоянно живущего здесь человека? Всем известна фраза про туризм и эмиграцию, которую не стоит путать. Однако не у всех получается приложить ее к своей собственной жизни. На иммиграцию желательно смотреть в более широком смысле. Не только переезд в другую страну, но и смена места жительства внутри России. Наша страна настолько велика и разнообразна, что жизнь даже в соседних регионах порой сильно отличается. Что уж тут говорить про такое уникальное место, как Крым? Конечно, взгляд туриста на Крым значительно отличается от того, как здесь всё устроено на самом деле. Не понимая этого и сильно не задумываясь, некоторые люди принимают решение о переезде, а потом, столкнувшись с реальностью, сильно огорчаются. Нам нередко доводилось встречать на просторах интернета исповеди таких разочарованных романтиков, перепутавших туризм с реальной жизнью. Мы попробовали собрать претензии людей, которые были настолько очарованы Крымом, что приняли решение о переезде на полуостров, не потрудившись серьезно изучить вопрос и затем разочаровались. Фактически, это и есть взгляд туриста, который видит только витрину. А наши комментарии – это уже взгляд людей, которые постоянно живут здесь 8 лет и считают себя настоящими крымчанами. Первое. Низкие зарплаты. В 2-3 раза ниже, чем в большинстве регионов России. Это одна из самых распространенных претензий. Такое себе, знаете ли, открытие. Какой-то предел инфантильности. Но как можно принимать решение о переезде, если ты даже не выяснил, какие там на новом месте заработки. Можно ведь, не вставая с места, найти в интернете рейтинг регионов по уровню заработной платы, а погуглить на форумах, на платформах для поиска работы, а приехать на разведку и сходить в кадровое агентство. Первый встречный крымчанин скажет вам про то, что с работы на полуострове сложно, а зарплаты низкие. Второе. Сложно построить бизнес, потому что платёжеспособность у населения низкая. Да и туристы сюда едут самые небогатые, рассчитывающие на бюджетный отдых. Насчёт туристов трудно согласиться. Попробуйте найти в сезон свободные места в самых дорогих крымских отелях. Деньги в Крыму тратятся. И немалые. А если говорить про население то, конечно, тут платёжеспособность значительно ниже, чем в Петербурге или Москве. Но из этого никак не следует, что в Крыму нет успешных бизнесменов. Даже в нашем городке с населением 10 тысяч человек есть очень богатые предприниматели. Просто они предлагают то, что реально нужно местным людям. А приезжие люди, не изучив спрос, пытаются продать здесь те продукты или услуги, которые популярны в мегаполисах на материке и ожидаемо разоряются. Третье. Плохой уровень сервиса. Везде могут не только плохо выполнить работу, но также нагрубить на ровном месте. С этим можно согласиться. Есть такая проблема. Однако сказать «везде» будет перебором. Чаще всего так дело обстоит там, где что-то продают туристам, случайным людям. Мы за восемь лет стали в городе не то чтобы совсем своими, однако сегодня нам очень редко приходится сталкиваться с плохим сервисом и грубостью. Четвертое. Плохое состояние медицины. Это да. В этом мы пока отстаём от материка. Нам досталось печальное наследство от Украины, когда в больницах не было ни постельного белья, ни лекарств, ни еды и даже бинты, вату и пузырек со спиртом – надо было приносить с собой. Но ситуация улучшается. Строятся новые медицинские центры и появляется современное оборудование. Пятое. Дорогие продукты, электроника, бытовая техника. Цены в магазинах на продукты у нас самые обычные. Что-то выше, что-то ниже, чем в Петербурге. А вот на рынках цены на овощи, фрукты, мясную, молочную продукцию – значительно ниже магазинных, при том, что качество на рынке превосходное. Тут еще надо знать, что почти везде существуют рынки для приезжих и рынки, куда ходят за покупками местные. На последних цены ниже. Электронику и бытовую технику мы покупаем в интернет-магазинах, так что тут цены не сильно отличаются от среднероссийских. А вот что в Крыму стабильно дороже, чем на материке – Это бензин и стройматериалы. Шестое. Нет сетевых магазинов. Это так. Когда мы сюда переехали, нам очень не хватало магазина Икея, к которому мы привыкли в Петербурге. Ближайший от нас был в Краснодаре. Мы даже ездили туда пару раз. А потом нашли здесь посредников, которые за небольшую плату привозили из Икеи любые выбранные по каталогу товары. А вот без пятерочки или ленты мы не страдаем. К тому же есть неплохие крымские сетевые магазины. Недавно у нас в городке открылся сетевой магазин Пуд, Фактически та же пятерочка, только крымского масштаба. Седьмое. Нет нормальных банков. Когда мы сюда приехали, в Крыму не было ни Сбербанка, ни ВТБ, ни Альфа-банка, но уже был Банк России, один из крупнейших в стране. Неплохой местный банк РНКБ – это на 100% государственный банк. Все банковские карты, выпущенные в России, работают на территории Крыма. У нас есть карты Сбера, тиньков яндекс деньги Оплачиваем ими покупки и снимаем наличку в банкоматах РНКБ. Дополнительный процент за это не снимают. А теперь в Крым пришел ИСБЕР. Наверное, следом за ним подтянутся и другие крупные банки. Восьмое. Проблема с досугом. Развлечений мало, дорого и плохо. Даже нормальных кафе нет. Полная чепуха. Тут, как и везде, есть такие места, где пафосно и разоришься, а есть, где вкусно, чисто, современно и недорого. Девятое. Проблемы с оформлением виз. Нет консульств. И с получением могут быть проблемы. Да, это проблема. Но нельзя сказать, что тут какая-то неожиданность. Крым под санкциями с 2014 года. Когда мы решили переезжать сюда, то прекрасно понимали, что с шенгенскими визами теперь будет не так просто, как было в Петербурге. Ну и махнули на это рукой. По работе нам этого не требуется, а в качестве туристов мы успели посмотреть почти всю Европу. Десятое. Водители постоянно нарушают ПДД, едут на красный свет, обгоняют по сплошной полосе, создают аварийные ситуации. Такого сейчас стало намного меньше. На дорогах появилось много камер, а они дисциплинируют. Надо сказать, лихачество на дорогах заметно снижается с завершением купального сезона, когда приезжие автотуристы разъезжаются по домам. 11 Коррупция. Она тут настолько сильная, что становится страшно. Крым просто разворовывают. Не думаем, что Крым в этом плане как-то сильно отличается от остальной России. Мы вот живем в крымской глубинке и никоим образом не сталкиваемся с этой проблемой. Вывод. Минусы в Крыму, конечно, есть. Они всем известны, тут нет никакой тайны. И если человек решается на такой серьезный шаг, как переезд то уж он обязан понимать ситуацию и условия жизни на новом месте. Но кроме минусов, есть два плюса, которые для нас перевешивают все недостатки. Первое — это мягкий климат. А еще красота Крыма. Здесь есть много таких удивительных мест, где просто дух захватывает. И поскольку полуостров маленький, то они практически в шаговой доступности. А для чего же еще человеку стоит переезжать в Крым?